«Невинная, насильная твоя», Екатерина Ромера. Глава первая. «Как вы себя чувствуете, Илана? Болит что-то?» Ко мне обращается врач. Скоро их будет много. Все стоят возле моей кровати, рассматривая, точно подопытного кролика. «Я в больнице». Слева от меня панорамное окно, на тумбочке рядом, цветы в вазе. И все бы ничего. Наверное, я заболела, со всеми бывает, если бы не одно «но». Я не знаю, кто такая Лана, и почему они меня зовут этим именем. Следующие несколько часов постоянные тесты, и никто ничего не говорит. Я не могу вымолвить ни слова, на что врачи только перешептываются между собой. А Вокруг меня куча незнакомцев, и только ближе к обеду понимаю, что Илана — это я. Просто у меня что-то с головой, и я не помню почти ничего. Даже своей фамилии. Мне в руку что-то колют, просят выпить лекарство. Не насильно, вполне обходительно. И кормят здесь хорошо, но в больнице быть не хочется. Алина Павловна — так кто первая со мной входит в контакт без этих жутких проверок моей памяти. «Как ты, дорогая?» «Кроме того, что я ничего не помню, нормально. Я давно здесь», — отвечая жестами. А «Я так общаюсь с пяти лет. Почему-то это точно помню. Была авария, и мама погибла, а я потеряла голос. Навсегда». Как ни странно, язык жестов я помню. Вероятно, мышечная память не стерлась, мелко моторика работает, и это хорошо. Не то мне пришлось бы совсем туго. Алина Павловна всего на миг сводит брови, а после тоже переходит на язык жестов. «Не волнуйся. Со слухом у меня нарушений нет, но, видимо, с речевым аппаратом снова проблемы. Ты провела четыре месяца в коме, но кризис позади. Ты очнулась, тесты пока не очень хорошие. Илана, после травмы головы у тебя частичная потеря памяти и потребуется время на восстановление». Она тоже врач, довольно молодая, строгая, внимательная. Алина Павловна как будто меня хорошо знает. и Это дает ощущение хоть какого-то равновесия. Но есть кое-что еще. Когда я начала просыпаться, то отчетливо видела чей-то силуэт рядом. Что ты хочешь еще спросить? Да, кто меня проведывал? Ты кого-то конкретно видела? Не уверена, вроде мужчину, но я не знаю. Здесь никого не было, только врачи. А возможно, это был сон или галлюцинация ложные воспоминания тоже могут случаться. Дай себе немного времени, а с каждым днем тебе будет лучше. Киваюсь, смотрю на свои ладони, ухоженные подстриженные ногти, а я в чисто больничной сорочке, вокруг стерильность, а за мной хорошо смотрели, вот только я не помню ничего конкретного. Совсем. Что со мной такое? Начинает тяжело дышать, голова болит, о швисках пульсирует, и врач меня сразу одергивает. Илана! Нельзя нервничать. Посмотри на меня. Посмотри. Что последнее ты помнишь? Напрягаюсь, сжимаю пальцами виски, стараясь вырвать хоть что-то из этой трясины. Словно пирамида прошлых лет сломалась, а кубики памяти смешались один с другим. Учеба! А вроде бы я училась где-то, или нет? Я готовилась к поступлению. Не помню куда. Не помню даже этого университета. Хорошо. «А сколько тебе лет?» «Восемнадцать. Недавно был мой день рождения». Огом, Она что-то отмечает в своем блокноте. А я чувствую себя подопытным кроликом». «Что еще?» «Не знаю. Не уверена. Но мне кажется, у меня есть семья». «Кто именно? Помнишь?» «Нет. Только то, что я сдавал экзамены вступительные и знала, что кто-то за меня болеет». «Дурацкие воспоминания. Лучше бы что-то конкретное». «Не расстраивайся. Так бывает. Память может возвращаться обрывками, а постарайся не зацикливаться на этом». «Есть еще кое-что». Алина Павловна поднимает на меня взгляд. «Слушаю». «Я... Я забыла. Извините». «Забыла то, что забыла. Прекрасные Лана, Так держать». Алина Павловна уходит, и в следующую пару недель точно маленький ребенок, и я начинаю заново ходить. Сама есть, делать привычные простые вещи и в целом крошечными шагами возвращаюсь к жизни. Каждое утро у меня в палате оказываются свежие цветы и вкусняшки. Но больничные стены невероятно давят, о чем я не забываю напомнить Алине Павловне в очередной раз. «Собирайся. Хватит тут киснуть. Пора домой, девочка», заключает она, и я с нетерпением собираюсь в место, которое она назвала «моим домом», и которое я не помню даже приблизительно. «Добро пожаловать домой, Лана. Рад тебя видеть». «И вам здравствуйте», — отвечая жестами, дико смущаясь, потому что в больнице никто меня не понимал, кроме Алины Павловны. Этот мужчина, похоже, воспринимает точно так же. «Не смущайся. Я немного понимаю язык жестов. Меня зовут Дэн. Я помощник. Здесь еще работает Валентина, охрана с начальником Владом, водителя». Если тебе что-то будет надо, можешь обращаться к любому из нас. Ну и номер Алина Павловна, уверен, у тебя уже есть. Кивая, показывает Дэна на телефон, а мне дали его при выписке, хотя я знаю, что Алина Павловна и так будет приезжать ко мне регулярно, чтобы проверять мои раздробленные мозги. Меня привезли на большой загородный участок с высокими воротами и кирпичным трехметровым забором. Похоже, я довольно богатый или имею состоятельных родителей. Но это еще полбеды, потому что сам дом просто великолепен, двухэтажный с большой территорией, которую осмотреть всю я даже не успеваю. Вижу только, что здесь все очень красиво, много зелени, деревьев, хотя уже сентябрь и начали желтеть листья. Густые тучи опустились на небо, серо-синие, громовые, и кажется, вот-вот польется гроза. Все немного торопливо, вижу, что Дэн спешит, и я не хочу доставлять неудобства. Силой сжимаю телефон в руке. Наверное, я скоро увижу родственников. Осматриваюсь. Здесь спокойно, ухоженно, тихо. Хотя, по ощущениям, место для меня совершенно новое, чужое. Я точно здесь жила? Не помню. Делаю шаг в сторону дома, а после... Где-то вблизи слышу истошный вой. Надрывный, такой громкий, жуткий, от которого кровь стынет в жилах и сердце ускоряет ритм. Здесь что, живут волки? Нет. Собаки на заднем дворе. Ходи в дом, девочка. Уже темнеет, скоро будет гроза.